Приложение б 7 вещей, которые мы точно знаем в Cisco. раксен Бисби-Дэвис, Эшли Гудел. Несколько лет назад HR-команда из Cisco решила как можно более тщательно и надежно измерить характеристики сферы труда. Мы взяли на себя руководство группой, состоящей из десятка ученых и специалистов по обработке данных, которые изучали свойства лучших команд Cisco, связи между вниманием и эффективностью, относительное значение команды и компании для личного управления трудового опыта и многое другое. Вот ряд открытий, которые нам удалось сделать. Открытие первое. Лучшие команды строятся на сильных сторонах их членов. Для начала мы постарались выяснить, чем лучшие команды в ЦИСКО отличаются от прочих. Наше исследование, которое мы назвали «Изучение лучших команд», повторяло исследования, проведенные за последние 20 лет Институтом Гэллопа, Deloitte и другими. И было основано на гипотезе о том, что опыт работы в высокоэффективных командах измеримо отличается от опыта работы в других командах. Чтобы это проверить, в конце 2015 года мы выбрали для изучения 97 высокоэффективных команд, попросив лидеров разных подразделений компании назвать нам такие команды, которых им хотелось бы видеть побольше, которые они хотели бы клонировать, если бы могли. Затем мы выбрали контрольную группу, которая состояла из стратифицированной случайной выборки из 3600 сотрудников ЦИСКа и представляла трудовой опыт среднестатистического члена команды. Мы провели в обеих группах конфиденциальный опрос по восьми позициям с идентичными пояснениями. Когда ответы были получены, мы оценили валидность содержания по корреляции позиций, валидность компонентов с применением подтверждающего факторного анализа корреляции позиций с общими результатами и регрессивного анализа, и валидность критериев с использованием силы связи позиций опроса с согласованным критерием участия в экспериментальной и контрольной группах. С учетом всего этого получилось следующее. Восемь позиций измеряют единственный фактор – заинтересованность, который избирательно ассоциирован с лучшими командами в ЦИСКО. Позиция «на рабочем месте у меня есть возможность каждый день использовать свои сильные стороны» наиболее прочно связана с общей заинтересованностью и с другими позициями опроса. Второе место по прочности этих связей занимает позиция «Товарищи по команде всегда меня поддержат», а третье – позиция «В команде меня окружают люди, разделяющие мои ценности». Экспериментальная группа «Лучшие команды» превзошла контрольную группу всех остальных по шести из восьми позиций на уровне компании в целом. Две позиции, различия по которым между группами не были выявлены, получили в среднем одинаковый балл. Дальнейший анализ этих результатов смотрите в пункте 3. Существует три источника заинтересованности. Наше исследование показало статистически значимые и важные различия между лучшими и всеми остальными, позволив сделать вывод, что лучшие команды ЦИСКО уделяют особое внимание лучшим качествам каждого члена команды, тем самым обеспечивая высокую коллективную эффективность, причем осуществляют это в безопасной и доверительной обстановке. Открытие второе. Рост частоты чек-инов ведет к более частому использованию сильных сторон. Желая узнать больше о том, что отличает наши лучшие команды, мы решили проверить, влияет ли частое проведение чек-инов лидером команды на заинтересованность ее членов. Завершив описанное ранее изучение лучших команд, мы дали возможность всем лидерам команд в cisco оценить свои команды по восьми позициям, которые мы использовали. Данные по конкретной команде были только у ее лидера. Мы хотели не оценивать лидеров, а помочь им понять, как они справляются со своими обязанностями. Но мы использовали анонимные данные в исследовательских целях. Мы назвали свой опрос «Пульс заинтересованности». Чтобы изучить отношения между чек-инами и заинтересованностью, мы взяли в качестве выборки членов команд, которые хотя бы один раз прошли опрос в течение двух финансовых кварталов. В результате получилась выборка из 16 тысяч 485 человек за первый квартал, и из 18816 человек за второй. Затем для каждого квартала мы определили, часто или не часто член команды проходит чек-ины, 80% времени и больше или меньше 80%. Для каждого квартала мы подсчитали средние баллы по ответам на все восемь позиций пульса заинтересованности и начали искать различия между группой с частыми чек-инами и группой, где чек-ины проводились реже. Для обоих квартальных периодов мы обнаружили, что члены команды, у которых частота чек-инов высока, ставят более высокие оценки в трех из восьми позиций. И эта разница статистически значима. Оценки по позиции на рабочем месте у меня есть возможность каждый день использовать свои сильные стороны, демонстрируют наибольшие различия между двумя группами. Вторая, по величине различий позиция, на работе у меня всегда есть возможности для роста, а третья, я знаю, что буду отмечен за хорошую работу. Это позволяет предположить, что члены тех команд, лидер которых часто проводит с ними чек-ин, более уверены в том, что могут каждый день использовать свои сильные стороны, что их отметят за хорошую работу и что у них есть возможности для роста. Хотя в данном исследовании не изучались корреляции и причинно-следственные связи, Мы не могли установить, ведет ли более высокая частота взаимодействий с лидером к более высокой заинтересованности или наоборот. Последующие работы, которые частично описаны в конце этого приложения, демонстрируют, что повышенное внимание, выражаемое через более частые беседы, действительно ведет к повышению уровня заинтересованности. Открытие третье. Существует три источника заинтересованности. В следующей части нашего исследования мы пытались пролить свет на то, кто оказывает наибольшее влияние на заинтересованность членов команды. Для этого нам вначале нужно было разобраться в компонентах заинтересованности и изучить различия, если они есть, в заинтересованности членов разных команд. Как было сказано в главе 1 восемь позиций, наиболее эффективно отражающие качество работы команды, те, что использованы в вопросе «пульс заинтересованности», можно разделить на четыре позиции «мы», отражающие обстановку в команде и ощущение от работы в компании в целом, и четыре позиции «я», отражающие личный трудовой опыт отдельных сотрудников. Для дальнейшего изучения компонентов заинтересованности мы собрали ответы от 33 18 сотрудников, которые проходили опрос «Пульс заинтересованности» как минимум один раз за полгода и провели два отдельных исследования. Во-первых, применив исследовательский и подтверждающий факторный анализ разделенной выборки, мы обнаружили, что, по крайней мере в ЦИСКО, существует два фактора, которые измеряют пуль заинтересованности. Первый объединяет все четыре позиции «я» и две из позиции «мы», относящиеся к обстановке в команде. На работе я четко знаю, чего от меня ждут. Я. На рабочем месте у меня есть возможность каждый день использовать свои сильные стороны. Я. Я знаю, что буду отмечен за хорошую работу. Я. На работе у меня всегда есть возможности для роста. Я. В команде меня окружают люди, разделяющие мои ценности. Мы. Товарищи по команде всегда меня поддержат. Мы. Этот фактор мы назвали командной заинтересованностью. Второй фактор объединяет две оставшиеся позиции «мы». Меня действительно воодушевляет миссия моей компании и я твердо уверен в будущем моей компании. Этот фактор мы назвали «корпоративной заинтересованностью». Это открытие описано в главе 3. Во-вторых, мы рассмотрели вариабельность этих двух факторов для людей, входящих более чем в одну команду, и их изменения при переходе человека из одной команды в другую. Мы обнаружили, что изменения различных компонентов заинтересованности имеют разные источники – В частности, оказалось, что при переходе сотрудника из одной команды в другую корпоративная заинтересованность изменяется в наименьшей степени, а такие позиции, как «в команде меня окружают люди, разделяющие мои ценности» и «товарищи по команде всегда меня поддержат» изменяются больше всего. Объединив это исследование и изучение лучших команд, описанное ранее, мы смогли лучше понять связи между заинтересованностью командами и лидерами команд, а именно первое. Баллы по всем восьми позициям заинтересованности оказываются выше у высокоэффективных команд, и существуют убедительные доказательства в наших и других работах, что более высокая заинтересованность ведет к более высокой эффективности. Второе. Из восьми позиций, те две, что относятся к фактору корпоративной заинтересованности, наименее чувствительны к тому, к какой конкретной команде принадлежит человек. Третье. Из восьми позиций наиболее чувствительны к тому, к какой конкретно команде принадлежит человек позиции, В команде меня окружают люди, разделяющие мои ценности, и товарищи по команде всегда меня поддержат. Четвертое. Позиции «мы», касающиеся ожиданий, использования сильных сторон, признания и возможностей для роста, наиболее чувствительны к отношениям человека с лидером его команды. Чтобы осмыслить эти результаты, можно представить, что у лидера команды имеется три отдельных обязанности. Первое. Обеспечить членам своей команды ощущение связи с предназначением и будущим компании в целом. Вторая – гарантировать, что члены его команды, как группа, понимают и поддерживают друг друга. А третья – сделать так, чтобы члены команды по отдельности понимали, чего от них ждут и как они могут работать наилучшим образом сейчас и в будущем, при этом зная, что получат признание за то, какие они есть. Открытие четвертое – снижение заинтересованности ведет к увольнениям по собственному желанию. Увольнение сотрудников по собственному желанию – одна из главных причин головной боли у лидеров организаций. Поэтому в данном исследовании нам захотелось изучить связь между заинтересованностью членов команды и вероятностью того, что они решат уйти из cisco Более конкретно, мы хотели определить, какие из позиций пульса заинтересованности влияют на решение человека об увольнении по собственному желанию. Мы использовали данные компании об увольнениях и результаты нашего опроса и, исходя из этого, отобрали группу людей, которые в течение финансового года прошли опрос пульс заинтересованности и либо остались в cisco либо ушли по собственному желанию в том же финансовом году. С помощью различных методик, в том числе корреляции Пирсона между прогностическими факторами и выходными переменными, разнообразных регрессионных моделей и бутстреп-метода, Для гарантии стабильности результатов мы выяснили, что четыре из восьми позиций опроса являются значимыми прогностическими факторами увольнения по собственному желанию. Это следующие позиции в порядке убывания прогностической силы. На рабочем месте у меня есть возможность каждый день использовать свои сильные стороны. На работе у меня всегда есть возможности для роста. Меня действительно воодушевляет миссия моей компании. И я твердо уверен в будущем моей компании. Наши результаты подтверждают наличие связи между заинтересованностью члена команды и вероятностью его последующего решения об уходе. Они еще раз демонстрируют, что чем позитивнее отношение людей к своим собственным сильным сторонам, сейчас и в будущем, первые две позиции из приведенных ранее, тем вероятнее, что они останутся в компании. Тонкость здесь состоит в том, что, как мы видели ранее, энтузиазм в отношении миссии компании и уверенность в ее будущем все равно различаются в зависимости от команды. Иными словами, на восприятие компании в целом все равно влияет опыт работы в команде. Значение этого исследования в том, что оно доказывает, чтобы обезопасить команду от увольнений, лидер в первую очередь должен помогать каждому ее члену использовать свои сильные стороны. Открытие пятое. Посещение корпоративных мероприятий связано с пониманием целей компании и чувством уверенности. С 2015 года в ЦИСКО проводятся ежемесячные общие собрания под руководством нашей команды топ-менеджеров, которые мы называем бит циско Мы хотим, чтобы благодаря этим собраниям наши люди получили более убедительное коллективное понимание нашего предназначения как компании и уверенность в ее будущем. Чтобы измерить, насколько успешно мы достигаем этой цели, мы изучили связи между следующими факторами. Количество мероприятий бит циско посещенных членом команды. Средний балл по позициям, относящимся к корпоративной заинтересованности, коллективное предназначение и уверенность в будущем. В опросе пульс заинтересованности для этой команды. Использовав данные 52 819 членов команд, ответивших на опрос за три квартала года, мы определили, сколько мероприятий из восьми состоявшихся за этот период посетил каждый из них. Посещением мероприятия считалось личное присутствие на нем, наблюдение за ним через широковещательную сеть cisco или просмотр его записи в течение двух недель после события. Затем мы разделили всех участников исследования на группы, те, кто не посетил ни одного бита, те, кто посетил от 1 до 3, от 4 до 6 и 7 или 8. Для каждой группы мы нашли средний балл ответов в пульсе заинтересованности по позициям «меня действительно воодушевляет миссия моей компании» и я твердо уверен в будущем моей компании. Две позиции, составляющие фактор корпоративной заинтересованности, определенные ранее. Судя по результатам нашего анализа, чем больше мероприятий посетил член команды, тем выше его средний балл ответов. Баллы по позиции «Меня действительно воодушевляет миссия моей компании» составляют 4,37 для тех, кто не посетил ни одного бита ЦИСКО, и 4,48 для тех, кто посетил все 8 или 7 из 8 мероприятий. Это увеличение статистически значимо. Баллы по позиции «Я твердо уверен в будущем моей компании» составляют 4,25 для тех, кто не посетил ни одного бита Cisco и 4,35 для тех, кто посетил все 8 или 7 из 8 мероприятий. Это также статистически значимое увеличение. Те члены команд, которые регулярно посещали бит Cisco, испытывают больший энтузиазм в отношении коллективного предназначения и более уверены в будущем компании. Мы пока не проанализировали, повышает ли в дальнейшем посещение этих мероприятий заинтересованность или просто те, кто уже заинтересован в своей работе, посещают больше мероприятий. Открытие шестое. Высокозаинтересованные сотрудники говорят о работе иначе, чем остальные. В ходе нашего исследования мы обнаружили, что имеет смысл различать членов команд с особенно высоким уровнем заинтересованности и всех остальных. Мы называем тех, кто относится к группе с высокой заинтересованностью, полностью заинтересованными, а всех остальных не полностью заинтересованными. Исследование дали нам хорошее понимание количественных различий между этими двумя группами. Однако нам стало интересно, насколько по-разному говорят о своей работе полностью заинтересованные члены команд и те, чья заинтересованность ниже. Мы провели опрос, предполагающий развернутые ответы, и изучили их, чтобы определить следующее: каковы ощущения каждой группы в целом? Какие темы обсуждаются в каждой группе? Есть ли различия в ощущениях от работы и в темах разговоров между двумя группами? Для этого мы использовали «Реальное дело». Это разработанный в ЦИСКО опрос, предполагающий развернутые ответы. Каждый квартал мы рассылаем его репрезентативной выборке сотрудников. Мы отобрали ответы тех членов команд, которым задали вопрос, что бы вы могли сказать вашему руководителю о жизни в отделе, и которые также проходили опрос «Пульс заинтересованности» в течение данного квартала. Таких оказалось 1275. Применив технологию обработки естественного языка и наш собственный аналитический подход, мы смогли изучить различия в ощущениях в группах полностью и не полностью заинтересованных сотрудников. Мы использовали оценку эмоционального активатора, способ измерения чувств по шкале от -100 до 100 с помощью независимого алгоритма и определенные слова выбранные из ответов каждой группы, чтобы отметить различия в темах обсуждения и автоматически отсортировать комментарии по темам. Это позволило нам увидеть, насколько часто в каждой группе обсуждаются заранее определенные темы. В общем, все наши данные позволили выделить четкие различия между двумя группами. У полностью заинтересованных сотрудников средняя оценка эмоционального активатора составила 26 и они в своих комментариях обсуждали эффективную работу в команде и или надежды на будущее. Вполне репрезентативным для данной группы является следующий комментарий. «Очень приятно видеть, как менеджеры с готовностью внедряют новые идеи и вводят новых людей в команды, чтобы совершенствовать нашу работу и достигать поставленных целей. Это очень творческий и продуктивный способ работы. Если команды продуктивны и счастливы, клиенты тоже это чувствуют». В группе не полностью заинтересованных средняя оценка эмоционального активатора составила 16, и они более негативно описывают свои ощущения от работы в команде. Комментарии этих работников отражают неуверенность в будущем и разочарование от внутренней бюрократии. Вполне репрезентативным для данной группы является следующий комментарий. «Мне кажется, нам нужны какие-то неформальные встречи, чтобы построить доверие на следующем уровне организации». У нас до сих пор существует множество проявлений иерархического поведения на пару уровней ниже, и было бы здорово показать, как мы пытаемся с этим справиться. Продолжая исследовать данные обработки естественного языка, мы далее сосредоточились на словах, которые члены команд используют в описании своих карьер и карьерных ожиданий. Открытие седьмое. Для создания заинтересованности одни формы внимания важнее, чем другие. Мы хотим не просто понять, что в мире с чем связано, например, что посещение мероприятий связано с уверенностью в будущем или что высокая заинтересованность связана со специфическими текстовыми ответами на опрос, но и, конечно же, что является причиной, а что следствием. Этот последний пункт – примеры исследований такого типа. Мы хотели понять, может ли заинтересованность членов команды меняться в зависимости от того, какие формы внимания к ним и их деятельности выбирает лидер. Можем ли мы сказать, что те члены команд, которым лидер часто уделяет внимание, заинтересованы больше, чем остальные, и что лучший тип внимания – это живая беседа между лидером и членом команды? Для этого мы изучили следующее. Насколько часто члены команды получают внимание от своего лидера в форме реакции на чек-ины, внедренные в нашу командную компьютерную технологию? Являются ли какие-либо способы проявления внимания Просмотр чек инов их комментирование в виртуальном режиме или живое общение более полезными, чем другие. Какая степень внимания наиболее типична? Никакого внимания, некоторое внимание, постоянное внимание. Как меняется заинтересованность члена команды со временем в зависимости от типа и частоты внимания? Рассмотрев данные от начала 2018 года, мы выявили 6726 членов команд, которые два или более раз Прошли опрос- пульс заинтересованности. Затем мы использовали данные первого и последнего опросов, пройденных этими членами команд, чтобы определить степень их заинтересованности в момент 1 и в момент 2. Это позволило нам определить тех, чья заинтересованность за период изучения возросла от не полностью заинтересованных в момент 1 до полностью заинтересованных в момент 2 уменьшилась от полностью заинтересованных в момент 1 до не полностью заинтересованных в момент 2 или осталась неизменной либо полностью заинтересованные, либо не полностью заинтересованные и в момент 1 и в момент 2. Затем мы рассмотрели поведение, связанное с чек-инами и различные типы внимания. Со стороны членов команды мы проверяли, требовали ли они внимания, проходя хотя бы один чек-ин в онлайн-режиме за изучаемый период времени или нет. Со стороны лидеров мы проверяли четыре возможные реакции на требование внимания от сотрудников – просмотр чек-инов онлайн, написание комментариев на чекины онлайн, живое обсуждение, впоследствии подтвержденное самим сотрудником, или полное отсутствие внимания, как отсутствие любой из ранее упомянутых реакций. Проанализировав данные, мы объединили возможные реакции в три сегмента – никакого внимания, любое внимание, внимание, включающее диалог. После этого мы смогли изучить изменение степени заинтересованности от момента 1 к моменту 2, как функцию типа внимания, наиболее часто получаемого человеком. Так как большинство членов команд проходили опрос пульс заинтересованности каждые три месяца, эти изменения отражают влияние различного объема и типов внимания за трехмесячный период. Среди тех членов команд, которые не требовали внимания, то есть не проходили чек-инов, доля полностью заинтересованных снизилась на 13% и стала наименьшей. Среди тех членов команд, которые постоянно или почти постоянно проходили чек-ины, но в ответ не получили никакого внимания, доля полностью заинтересованных снизилась на 2%. Мы обнаружили, что частота чек-инов значительно падает, если лидер команды никак на них не реагирует. Поэтому можно представить, что данная группа со временем начнет напоминать предыдущую которая не проходит чек-ингов, со значительно большим падением уровня заинтересованности. Среди тех членов команд, которые всегда получали внимание какого-либо типа от своего лидера, доля полностью заинтересованных возросла на 2%. Среди тех членов команд, которые постоянно получали внимание в форме живой беседы, доля полностью заинтересованных возросла на 3%. Мы можем заключить, что любое внимание лучше, чем его отсутствие, что частое внимание лучше, чем редкое и что тип внимания со стороны лидера имеет значение. Когда тип внимания, которое получают сотрудники от лидера команды, включает живое общение, мы видим наиболее высокий уровень заинтересованности и наибольшие позитивные изменения этой заинтересованности со временем, вне зависимости от навыков общения лидера команды или качества разговоров. Соавторы исследования Джон Лагонигру Мэдисон Бёрд Мэри Уильямс Ханки Жу и Томас Пейн.